Лучше бы молились за несчастных жертв революции. Вот всю ночь думали, где бы вам найти лучшее помещение, продолжал полковник, и решили, что Трубецкой бастион – самое подходящее. После нескольких фраз он крикнул на меня. «Почему вы ничего не отвечаете?» «Мне вам нечего отвечать», – сказала я. Тогда он набросился на их величество обзывая их разными оскорбительными именами и прибавил, что, вероятно, у них сейчас истерика после всего случившегося. Я больше молчать не могла и сказала, «Если бы вы знали, с каким достоинством они переносят все то, что случилось, вы бы не смели так говорить, а преклонились бы перед ними». Перед замолчал. Описывая эту поездку в своей книге, Перец упоминает, что был поражен сказанным мной, а также тем, что я не отвечала на его оскорбление и что у меня были дешевенькие кольца на пальцах. На Литейном мы остановились. Он послал юнкеров с поручением к своим знакомым. Юнкера выглядели евреями, но держали себя корректно. Полковник благодарил их за их верную службу революции. Подъезжая к Таврическому дворцу, он сказал что сперва мы поедем в Думу, а после в Петропавловскую крепость. Хорошо, что в крепость, почему-то подумала я. Мне не хотелось быть арестованной в Думе, где находились все враги их величеств. Мы прошли в министерский павильон, где в комнате сидело несколько женщин. Вид у них был ужасный, бледные, заплаканные, растрепанные. Все помещения и коридоры – Были полны арестованными. Я увидела госпожу Сухомлинову и с ней поздоровалась. Мне сказали, что меня повезут вместе с ней. Мне назвали еще двух дам полубояринову и Риман. Последняя очень плакала. Ей сказали, что ее освобождают, а мужа нет. Хорошенькая курсистка, которая, по-видимому, была приставлена к арестованным женщинам, упрекнула Риман. Вот ее увозят в крепость. «И она спокойно сказала она, указывая на меня. «А вас освобождают, и вы плачете?» Когда нас увозили, Риман перекрестила меня. Страшное чувство было у меня. Точно все это происходило не со мной. Я ни на кого не обращала внимания. В мотор села та же молоденькая курсистка. Она участливо меня спросила, «Не может ли она дать что-нибудь знать моим родителям?» Я поблагодарила ее и дала номер телефона. После я узнала, что она сейчас же им позвонила?» Керенский накануне отказал дать им знать. Перец усмехнулся, заметив. «Все равно будет напечатано в газетах, что ее заключили в крепость, и все узнают». «Вот это хорошо», — сказала я. «Тогда многие помолятся за меня». Миновав ворота крепости, подъехали к Трубецкому бастиону. Полковник крикнул, что привез двух важных политических преступниц. Нас окружили солдаты. Было очень скользко. И вышедший навстречу офицер, казак берц, помог мне идти. Он сказал, что заменяет коменданта. Мы шли нескончаемыми коридорами. Меня толкнули в темную камеру и заперли. Тот, кто переживал первый момент заключения, поймет, что я пережила. Черная, беспросветная скорбь и отчаяние. Я упала на железную кровать. Вокруг на каменном полу лужи воды. По стенам текла вода, мрак, холод. Крошечное окно у потолка не пропускало ни света, ни воздуха. Пахло сыростью, затхлостью. В углу клазет и раковина. Железный столик и кровать приделаны к стене. На кровати лежали тоненький волосяной матрац и две грязные подушки. Я услышала, как поворачивали ключи в двойных замках огромной железной двери. И вошел ужасный мужчина с черной бородой, с грязными руками и злым преступным лицом, окруженный толпой наглых, отвратительных солдат. Солдаты сорвали тюфячок с кровати. «Убрали вторую подушку».